Глава 6. Цитадель. Контур безопасности вокруг него. Не знаю, кто как, а я попадаю при случае в рубку Темзы, каждый раз испытываю благоговейный трепет. Всегда помню. По сути, это некая форма страха. Стоишь, смотришь и боишься разрушить атмосферу неосторожным движением или словом. Старина глубокая, воплощённая материально далёкими предками, удивительным образом перестала быть таковой. Она опять работает. Верой и правдой служит людям и просит лишь одного: не сломайте по глупости. Здесь два рулевых колеса огромных. Посреди просторной рубки массивная тумба с двумя железными кругами под полтора метра в диаметре. Ободья кругов, словно морская мина с ипами, щетинились резными рукоятями. На темзе есть сервоприводы, однако сохранена и изначальная примитивная система управления. другом сплошной синтез, в котором современный высокотехнологический элемент не исчезая сливается в единость с чувственным ретро. Внутренние интерьеры темза всегда нарядные и праздничные, словно ты находишься в старой дорогой гостинице. Музыкальный салон с золочёными карнизами и роялем. Тяжёлые двери кают, в коридоре на стенах между дверями висят картины. На потолке люстры с переливающимися хрустальными подвесками. Просто сказка. Я ещё раз оглядел главное помещение корабля. Действительно, всё необходимое из современного оборудования тут имеется. Мониторы РЛС и гидролокатора, навигация GPS ГЛОНАСС, пусть и не функционирующие из-за отсутствия спутников. Большой пульт управления со светодиодными индикаторами, две радиостанции динамики и микрофоны судовой связи, известные мне и не очень приборы на полках, два морских бинокля в жёстких кожаных футлярах, ноутбук. Два крутящихся стула, из которых один побольше со спинкой, и кресло-качалка в углу. Всё блестящее, ухоженное. Боишься оставить отпечаток пальца. На той земле вообще всё чистое, включая форму экипажа. Сразу чувствуешь неловкость за двухдневную щетину. Робка, по левому борту стада антилоп только что вышли к водопою, прохрипел динамик. Это Тимофей, матрос, наблюдающий за обстановкой на ближнем берегу. эффективный случай докладывает. Вдруг начальство примет решение пополнить судовые запасы. Кхе -кхе, понял тебя, Тима. Смотри, значит, дальше, ответил Самарин. Мы уже больше суток идём против течения. Вышли ещё ночью. У капитана есть достаточно точные лоцей участка на 50 км выше устья Аракара, с необходимой батиметрией и оперативными пометками. Хоть фарватер шкиперу был знаком, Пароход шёл медленно, не выключая прожекторов. По течению другое дело. Кажется, что Темза буквально летит под чистым звёздным небом. Как же быстро в новом мире отвыкаешь от скоростей в десятки километров в час. За всё время пути была одна остановка, напротив руин, в которых Герман нашёл золотой. В принципе, можно было пройти мимо, но я настоял на паузе, необходимой для осмотра. И если сооружение однотипно, то будет время для раздумий. Контур надо закрыть грамотно, без ошибок в самом начале работ. Где следующая башня? Подсказать никому. Известно только, что на левом берегу. О чём мы говорили? Ах да, о боновом заграждении, так? вспомнил капитан после очередного контроля показаний Холота. Чем плохо? Пусть ловится всё, что проскочит. Специальное звено будет периодически проверять, подтвердил я. Их ты ж, специальное. А где его взять, скажи, Камелок? Все люди заняты делом. Да и вообще, баловство всё это, причём опасное для здоровья. Почему? удивился я. Техника безопасности инструктаж разработать. Капитан захохотал, заливисто так, хоть и не громко. Вот порадовал стрелка. Тебе, инструктаж, хо-хо. Ой, уморил ты меня. От меткой пули инструктаж, от стрелы Дарий, ты же сам рыбак енисейский. Представь, что будет, если кто-то решит внагляк перегородить реку в шкурных интересах. Хорошо, если предупредят по-доброму. Инструктаж. Приедешь утречком, а заграждения-то и нет, содрали кошками. Разве можно так поступать? Не поймёшь с первого раза, утопят лодку, а то и тебя под мох спрячут. Большая река великий шанс для всех, артерия всеобщая. Тут по-людски надо. Да и невозможно это сделать технически без колоссальных затрат. Сколь, скажи, погонный метр пенькового каната весит? А ты про 1000 метров, да ещё и якорь. Кстати, а где такой длину сыщешь? Не сыщешь вовсе по всей реке. А уж в половодье, представь, какие гигантские деревья с корнями с откосов смыты по нашей лейте плывут. Как их будешь убирать из бона? На Надо ну внушки. Давай делось паде, двухсотметровую сеть браконьерку ставить, да натяжечку на лодке давать. Давай делось, хмыкнул я. Во, вомелок, разбежался. А якоря? Ведь можно заказать кузнецам с десяток канатов с якорями на большие суда навесить по несколько якорей, чтобы притормозили и развернуло по течению. Несколько? Вот же несёт тебя молодой. Да с цепями или канатами прочными пойди. Сколь лет стоить будет? Кто будет заниматься? На кресте слишком мало рабочих рук. Людям сложно поддерживать даже текущую систему жизнеобеспечения. На этом этапе куда важнее обеспечить энергией дома, Оружей мы инструментом людей, чем клепать якоря, плести канаты толщиной в руку, из пирок вколачивать сваи. До сих пор не поставлены знаки водной обстановки. Нет людей для такого ремесла. Так что одного якоря хватит, если всё по уму. На самом деле, ситуация очень редкая, дари, чтобы бесхозное судно, да не застрявшее на берегу намертво, да без якорей, да большого водоизмещения, да в большую воду. Слыхал не так давно, островитяне упустили одного голландца. Я не мог не съездить. Там якоря были, вздохнул Самарин. Наблюдатели прохлопали. Значит, вероятность всегда есть. Надо же что-то делать с внезапными голанцами, даже возмутился. Чего он любое предложение футболит? Так вы и сделали. Молодцы, что тут скажешь, как ни в чём не бывало, отбил Самарин. Нормально буксир нашли, самый лучший выход. Всё равно ведь деревенскими пирогами не оттартаешь. Придётся искать мощную посудину. За деньги Я ведь не про деревенских жителей говорю, а про нас. А те, кто может себе это позволить, должны заказать китайцам большую джонку, поставить на неё подходящий мотор и иметь возможность полноценной буксировки, а не цирк с якорями устраивать. Ты вот решил проблему, и теперь не надо ничего мудрить. Зашил прореху, не зря тебя, Герман Константинович, выделил. Вот старый хрен, ничем его не пройдёшь. Путешествие закончилось через 2 часа после этого разговора. Как всегда бывает, ничего не предвещало. Ни селения, ни лодки навстречу. "Летом, матушка", воскликнул Илья Александрович, сладко потягиваясь и разводя руки в стороны. Лодце давно закрыто и спрятано. Теперь перед капитаном лежат чистые листы бумаги. Он зарисовывает, записывает данные, приметы, особенности берегов. Ему помогает Ерик, постоянно фотографирующий берега. То с борта работает, то на крышу рубки заберётся. тоже фотосъёмки с проставленным временем съёмки будут согласованы с показаниями гидролокатора РЛС и пометками капитана. Я тоже приделе. Последний час только и успеваю записывать, без отсибятины, фиксирую то, что скажут. Река вселенского масштаба, только капризная, как все женщины, продолжил Самарин уже с правого крыла мостика. На эхолот смотри, паря. Сейчас приду, в бинокль вот гляну. Ну, дружил. Я ясно прижижением впялился в экран. Ух, вернулся. Сильно не хватает навигатора. Удобно с ним, конечно, спору нет, согласился шкипер, закрывая за собой дверь. Так ведь лето река Южная непредсказуемая, ещё и дикая. Службы наблюдения нет. Байкенчиками не обзавелись. Вот сподёт большая вода окончательно, и начнутся неприятности, появятся сюрпризы. Каждый раз так. На участке до Аракары уже три большие отмельи переместились на новое место. Повороты, которые ещё неделю назад проходил в лёт, становятся трудными, порой и картина берега меняется. Разве смог бы я, скажи-ка, чисто по GPS идти? Это надо брать и всю реку на изусть вызубрить, как таблицу умножения. Не, одни лишь приборы не спасут. Я тоже решил сходить на крыло. Моя клава закреплена на верхней палубе, рядом не менее родной Кайман. Так что у нас будет две лодки под моторами, одна из которых ещё и парусная. топливо на валом. Вовремя общи не достался летучий голландец. На корме стоят два тяжёлых квадроцикла "Бамбардия". Герман отдал мне все самоходы, что привёз на Кристо. Техника у квартирёров-разведчиков есть, так что дело теперь за нами, людьми. Бесконечные берега постоянно меняли очертания. Вот очередной поворот. Есть один хорошо известный каждому катернику эффект. Издали берега кажутся прямыми линиями, но это всегда не так. В природе прямые вообще редко встречаются. Сидишь за румпелем или на руле, ведёшь лодку вперёд, приближаешься, и обманчиво ровная линия берега постепенно разрывается на проходы, изгибы и выступы, пропуская судно дальше. Я вгляделся в длинный эллисистый мыс, вдававшийся в лету в нескольких километрах впереди по курсу. На самом выступе мыса лежало огромное дерево, а на нём сидело какое-то зверьё. Чем ближе мы подходили, тем быстрее мы сливался с линией берега и высоким лесом. Казалось бы, чем ближе, тем верней картинка, а тут наоборот. Река всегда обманчива. Обезьяны, примерно дюжина, сидят себе спокойненько и глазеют на приближающееся судно. Приматы были довольно как дети, поглядывающие через дыру забора летнего кинотеатра. Ещё бы, бесплатное зрелище. Белые шлейфы пены, вылетающие из-под гребных колёс, резко опали. Похоже, шкипер заметил очередную мель. Перед носом заколыхались мелкие волны зыби. Темза дала резкий крен на правый и пошла к берегу. Скрипнуло колесо. Оглянулся. Капитан взял микрофон, перекинул хромированный тумблер и что-то быстро сказал. Ему тут же ответили, как я понял из машинного отделения. Трень тоненько прозвенел сигнал и ход судна начал замедляться. Плицы застучали тише, перегретый пар с характерным свистом начал выходить из предохранительных клапанов. Берег был совсем близко, настолько, что мне казалось, раскидистые ветви больших деревьев вот-вот заденут левый борт судна. У меня есть практика судоводнения на больших и малых реках, но никогда бы не присунулся настолько. Капитан замер. "Дарий, громкой включи, некогда мне микрофон хватать". Торопливо выполнил команду. "Машина, ещё прибрать". Пароход, огибая берег, начал выходить из поворота. И тут вперёд смотрящий доложил: "Вижу объект". Самый малый ход. Моментально отреагировал капитан: "Ерослав, в рубку. Всем внимание, полная готовность". Рулевой влетел уже через несколько секунд. "Ну что, инженер, пляши? Нашли мы твои руины". Самарин повернулся ко мне с самым довольным видом. Честно говоря, плясать совершенно не хотелось. Я тяжело молчал. Сердце сжалось от тревожного ожидания. Экипаж, впереди по курсу объект. Одно строение видно. Рявкнул Самарин уже для всех и сразу передал микрофон мне. Давай, Дарий, поднимай своих. Очнись. Илья Александрович, лучше вы. Не умею я ещё так лихо. Эх, молодёжь, молодёжь. Квартирерам подъём. Группа рейнджеров на левый борт, готовность к высадке. Боцман Карудио, Сашок, ты на КПВТ. Всем наблюдать за берегом. Быстро, барабаньлон. Чёрт возьми, точно, цитадель минимум в полтора раза больше той, что я осматривал по пути сюда. И шире, и выше. Уставшую в долгом пробеге Темзу приняла небольшая бухта, по бокам которой виднеются россыпи валунов и сглаженные клыки скального выступа. Похоже, само сооружение стоит на скале, что очень хорошо. Зажатая травой старая каменная дорога упирается в небольшой песчаный пляж в форме уютного серпа. Не банальная брусчатка. А квадратные гранитные плиты со стороной в полметра подогнаны настолько плотно, что трава не смогла прорасти в щелях. Машиналино подумал: "Ага, низкие заросли подходят с двух сторон, узкими изгибами, дальше тянется почти чистое от деревьев пространство. Если их тут вырубить под корень или выжечь, то зона безопасности будет вполне приемлемой ширины, незаметно не подберёшься. А вот и ручей, впадает в лету слева. Действительно, протекает совсем рядом от Цатадели. Баста, отступать некуда дар. Сейчас я ступлю на жёлтый песок и увижу следы босых людаецких ног, отпечатавшихся на мелком рифлении. Сразу исполна оценки в то, что испатал бедный Робин Крузо. Матушка моя, куда я попал? Вздрогнул и первым выпрыгнул едва там за шеллистом вползла носом на мягкий берег. Дважды оглушительно рявкнуло паровая сирена. Опытный капитан таким образом отгоняет местную нечисть, если она есть поблизости. Я тоже порой стрелял в диком месте, когда высаживался в одиночку. Это хороший способ получить время для спокойного осмотра. В небо поднялась стая каких-то птиц. Голова закружилась. Не знаю, от дурманящего запаха или от жары, чисто от волнения или ещё и от страха. Но после приземления я чуть не потерял равновесие. Да вы умать, это же высадка союзников в Нормандии, а не экспедиция. С трудом выпрямившись кое-как, скомандовал положенный. К бою, группа к высадке, занять здания, обеспечить прикрытие. Командир, ты тут пока побудь. Вайтенко сжал мне плечо, с трудом удерживая на поводке голодного и злобобрашпеля. Сами справимся, лучше снизу прикрывай. Парни за мной, работаем. Эй, на судне взрывпакеты давай. Сноса Темзы в заросли по обе стороны от дороги полетели тёмные предметы. Бум, бум. Ренджер перехватил пулемёт Диктереову поудобнее и махнул рукой: "Вперёд". Временно прикреплённый к группе Ярик шёл со своей неизменной винтовкой зауэр 202 калибра 9.3х62, подаренной ему ростовским. У Лёхи был старый китайский калаш с отсутствующим прикладом, какой-то долбень спилил. А парнишка восстанавливать не торопится. Ему нравится ходить, изображая немецко-фашистского оккупанта. Молодой, горячий, Над головой что-то звякнуло. Максим теперь смотрел на заросли. Вдалеке затрещали кусты. Тайпир берегом пошёл. Драпает подлец. Заорала Тарудия Боцман. "Капитан, большой зверюга, жирный, можно достать. Из пушки будешь бить?" Погромкой связи осведомился Самарин. Группа уже быстро поднималась к крепости. Игорь, Лёха и Ярик, первые. Именно к крепости, а не к боевой башне. Хотя внешне строение и похоже. Я чего стою? Надо за ребятами стелов прикрою. Всё же другой ракурс будет. А ноги онемели, зараза, не слушаются. Вот он какой, оказывается, страх предстоящего боя. Готовился, настраивался боец хренов. В жарком воздухе пряный аромат джунглей смешался с пороховым дымом сработавших штатно взрывпакетов. Кисмесе рядом незаметно появился основательный и всегда спокойный вьетнамец Винни, лучший среди охотников берегового. Кисмесе это excuse me sir. Винни говорит по-русски чуть похуже, чем линь. Его закадычный друг, оставшийся в Анклаве, и потому всё ещё часто вставляет английский слабо. Вьетнамцы на нашем языке говорят отрывисто, короткими фразами. Они с трудом произносят сочетание согласных звуков. И слово здравствуйте вполне может прозвучать как совершенно жуткое ауите. В лучшем случае дратвуйте. Не могут понять излишнюю с их точки зрения длину русских слов. Поэтому приветствие и состоит из трёх слов. И ещё интересный момент. Вьетнамский язык тональный. Шёпотом они говорить практически не умеют. Свинни мы часто говорим по-английски. Я пытаюсь вставлять и вьетнамские слова. Пиджин из трёх языков. Не торопись, дар, они сами. Что? Комон Вини, чего там, всё о'кей? выдохнул я, поблагодарив за поддержку в вьетнамском спасибо и постепенно успокаиваясь. Но прикрыть надо Хайлант Хбо Той Най. Следуй за мной. Мы пошли по плитам. Я с Тигром он с помповым мосбергом. Хватит, здесь встанем. Дар, сели. Серая громада цитадели нависала над коротким отрезком дороги. Парни уже забежали в здание. Господи, только бы внутри никого не было. Он CAS вызывает техника. Первый позывной Игоря, второй мой. На связи. Заняли контур без проблем. Тут чисто, командир. ДПМ установлен наверху. Местность контролируем в круговую. Запускайте радиста. На судне, естественно, доклад старшего рейнджера тоже услышали. Поправив кобуру с револьвером, сошедший на песок осторожно шагнул юрко молоцов. Молодой белобрысы радист А по совместительству и электромеханик группы. Апаратуру ему помогал тащить Тимафий. Значит, пока сидим здесь, на третьем пути и продолжаем наблюдать. В незнакомой местности доверять нельзя, ни в джунглях, ни в тайге, ни в тундре. Я махнул ребятам рукой. Давайте, мол, жмите быстрее. Стационарную связь надо установить в первую очередь. Добриндизе не добьёт, но Темза, если что, на отходе поймает. Мимо протополя две паранок. Мужики громко пыхтели, груз немалый. Да не гоните вы так, прикрыты полностью. Лучше уж мы погоним, нервно обернулся Юрка. Натемзе зашумели электродвигатели крановой установки. Вокруг не слышно почти никаких природных звуков. Джунгли притихли, с изумлением глядя на непривычную суету вторгшихся. Что зелёные отвыкли за сотни лет от двуногих хозяев? Уверен, что они были двуногие, спросил сам себя. Да полевать. Главное, что других претендентов на место вроде нет. Ух, сладилось. Добро пожаловать в Рай Квачин. Двигатель второго квадроцикла заурчал громче. Опытный боцман, стараясь тронуться так, чтобы прицеп не взрыл песок пляжа, подал машину вперёд. Сцепка медленно выехала на каменное покрытие и бодро потянула груз наверх. Первый квадроцикл уже разгружается в крепости. Проём ворот Цитадели широкий. Не то, что в предыдущей башне. Можно легко вкатиться внутрь. Отлично. Сейчас карусель завертится, расчёт оправдался. Не нужно корячиться, таская эту кучу на закорках. Уже появились чайки, любопытные птицы. Первым пролетел обычный для всех чаячих стай облётчик, здоровый такой самец с мощным клювом. Он быстро оценил перспективу попрошайничества и воровства и пригнал за собой целый десяток. Фу, командир, можно появляться. Не могу, Игорь, с плавсредствами вожусь. Матросы, которые помогли сбросить лодки на воду, убежали работать с оставшимся грузом, а я принялся чалить суда к берегу и оживлять моторы. До отхода Темзы необходимо лично убедиться, что вся техника исправна или нет. Тогда Самарин следующим рейсом поможет решить проблему. Золотистый пляж в большую воду топит на чисто. К бабке не ходи. По-хорошему, здесь надо строить нормальный дощатый причал, на плавной или на сваях, пока не решил. Он и встанет, уверяю. Пока же я вбивал на верхней границе пляжа заказанные у кузнеца ломы, длинные пики с крючками-ограничителями. Нетерпится, Игорю, значит, есть что показать, чем порадовать. Командир, тент ставить? Что там с жильём? Есть помещения, несколько штук, настоящие апартаменты. Я посмотрел на западную сторону неба. Погода необнадёживала, идиллия продлится недолго. Помещение? Это хорошо, Игорь, но тент будем ставить. Похоже, скоро дождь. Всё рассортировать и спрятать не успеем. Понял. Закончив возню с лодками, я через полчаса поочерёдно запустил моторы, убедившись, что с ними всё в порядке. Очередной квадр собрался увозить к Цатаделе имущество фильчерицы, а заодно и её саму. Да-да, Ирина поехала с нами. Герман Ростовский и УДБС умеют подбирать кадры, этого не отнимешь. Сухинина имеет хороший стаж работы на севере, в Санавиации. Чуть ли не ежедневно летала на ножевые ранения, повешения и другие суициды. Роды, консультации, бытовые пожары и, конечно же, травмы. Школа хорошая, не приведи. Во многих таёжных и тундровых посёлках жизнь такова: чем дальше в светлое будущее, тем шибче веселуха. Несмотря на декларации властей о запрете, в сельских магазинчиках пойло есть почти всегда и в неплохом ассортименте. Коренное население с плёж с ножами до да ружьями по поводу и без такового под мухой. В случае ссоры люди долго не разговаривают и банальным кулачным боем не заморачиваются. Условиям работы не позавидуешь. Ирка, как выяснилось, наш человек. И в вагончиках кедр жела и талую воду из снега пила. Отопление в посёлках почти везде печное. топят дровами и углем. Только школы и редкие медпункты отапливаются котельными, а зимой -50 с ветром не в диковинку. Летом свои прелести: комары, дымашка. Ну а вылеты на точки и полярные станции вообще отдельная тема. "Ира, останься здесь", приказал я. "Что за перестраховка? Ведь чисто же всё", ребята сказали. "Останься, чуть позже вместе пойдём после полного прояснения", повторил я спокойно. Не собираюсь с тобой спорить, милочка, просто будет так, как сказал. Не время ещё для женщин. Пусть работают у судна с вьетнамками. Дел много. С увесистым сочным чпоком на песок встала очередная бочка. Это помечено белой полосой. Значит, внутри клей ПВА импортный. Герман добыл по моему настоянию. Мне на многом пришлось настаивать при подготовке экспедиции. Рац цитадель необходимо не просто исследовать, а восстановить защитные свойства. Значит, без скоростных строительных работ не обойтись. Согласно СНиП, растворы бетонные смеси перед рабочей нагрузкой должны набрать полную прочность, а это 28 дней при нормальных условиях среды. Конечно же, на практике этим сроком часто пренебрегают, нагружая уже через неделю при прочности в 70%. Вот только допустимо ли халтурить в столь важном деле? Добавка ПВА в раствор цементирует смесь очень быстро, превращая её в каменную броню. Растут адгезионные свойства, в полтора раза повышается нагрузка на растяжение. Вопреки опасениям многих, после высыхания раствора ПВА больше не растворится. Никакой дождь не страшен. Пфф. Устроились, шеф. Тут ещё одна дверь была, мы её пока камнями завалили. Так что всё ништяк. принял Игорь. Горячий цемент, трасса и целая груда кузнечных изделий, обрезная доска и брус, немного металла, черепицы, стекло. Я даже фанеру добыл. А оборудование, инструмент, средства малой механизации и всё необходимо убрать внутрь крепости, надёжно укрыть от непогоды. Что бы я делал без квадроциклов? Оставить? Вы что тут халтуру лепите? Или мне старику к вам спуститься? Погромко и крикнул сверху Самарин. Доски, знаете что, сразу дальше протягивайте охламоны. На самом краю штабель не городить. Хотите, чтобы пила материал первой же волной залило? А я её подниму. Давайте быстрее, пошевелитесь, немного осталось. Потом будем выгружать пушку. Орудий я не просил. Ростовский с профессором навязали, убеждая меня, что картечью она лупит просто зверски. Так. Рабочих рук не хватает. Пора пригонять мужиков обратно. Стройматериала много. Вот что я решил. Хватит им кайфовать на каменном насысти. Грузы частичные женщины разбирать смогут. Техник вызывает Тункаса. На связи, радостно крикнул Игорь. Слушай внимательно. Сейчас я с женщинами выдвигаюсь к цитадели, оставляю там одного Юрку и Брашпиля, остальным на берег. Будете работать на разгрузке. Как понял? Подожди, а как же здесь? опешил Рейнджер. Тент надо, квадра разгружать. Ничего, как-нибудь разгрузим. Я усмехнулся и подмигнул Ирине. Выполнять. Встретимся на дороге ближе к воротам. Конец связи. Ростовский сдержал слово. Бойцов дал во брес. По-моему, это верх авантюризма заслать отряд квартирьеров, в котором на пять мужиков четыре этих с косичками. Ведь здесь самое, что не наесть за предельный фронтир. Только, похоже, так считаю я один, остальные привыкли. Другой мир, другие законы. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Так пил мой дед в те радостные дни, когда бабушка с позоранку не кашку овсяную ему подсовывала, а жарила яичницу с колбасой. Нашу цитадель можно назвать Кремлём. Пусть пока и со строчной буквы. Сильно меня ушиб довольно мрачный серый силуэт на зелёном фоне. Сколько же лет этому строению? Археологов надо звать, дилетанту не разобраться. Если на мой обывательский взгляд, так тысяча, или же целые вечности. Атмосфера необъятной старины, контраст рукотворного и природного, и в то же время никакой чужеродности. Заброшенная крепость давно вписалась в пейзаж. Не давала покоя загадочность появления в джунглях гранитной конструкции. Эти ровные тёсаные плиты, искусно состыкованные с минимальным зазором. Где неизвестные строители брали материал, откуда везли камень, на чём, какими силами выполнялась поистине титаническая работа? Цитадель расположена на круглом насыпном холме со срезанной вершиной, диаметром около 70 м в основании. Изначально она была окружена небольшим рвом, от которого почти не осталось следа. Всё размыло время. Не похоже, что перед воротами имелся подъёмный мост. Защитники обходились без него. По сути, это окружённый шираченной каменной стеной двор почти правильной круглой формы. Метров 35 точно будет. Форт, боевая башня-переросток, гроза района. Может быть, вокруг когда-то стояли жилые дома, прах которых свирепые дожди Кристо смыли в реку. Крепость, сложенная из серых гранитных блоков. На дорогу, ведущую к летя, смотрит почти трёхметровый ширины воротный проезд с арочным сводом. Последнему обстоятельству я не обрадовался, лишний геморрой. По диагонали от него выход поменьше, для вылазок. Его ребята закупорили камнем, временная мера. Я привык доверять специалистам. Если древний архитектор предусмотрел вторые ворота, значит они нужны. Функциональность надо восстановить. Стены крепости взрослые, до 5 м в ширину. С внутренней стороны по ним наверху ходят две лестницы в три пролёта. Террас на обризе стены нет. Там вообще ничего, кроме редких верхних зубцов, и стенок внешнего ограждения не сохранилось. Широкие ступени лестниц целы. Перил, кстати, тоже нет. Ещё одна забота. В отличие от древних, мне приходится заботиться о ТБ. Сами стены не обрушились это показатель качества работы. На века ваяли. Бойниц в стенах нет, в принципе. В башне меньшего размера, что мужики нашли ниже по реке. Таковы и имелись. Общая высота сооружения метров 15. Хотя с воды цитадель казалась мне повыше, наверное, за счёт площадки и особенностей местности. В целом состояние вполне удовлетворительное. Укрыться здесь можно прямо сейчас. Двор внутри крепости за вычетом трёхметровой ширины кольца, примыкающего к стене и вымощенного брусчаткой, зарос густой травой. Ближе к восточной стороне высится старое дерево. Вайтенка сказал, что это разновидность местного благородного палисандра. Точного названия он не знает, оправдываясь тем, что они тут все эндемики. Рядом с главным деревом, выросшим почти до обреза стен, стоят ещё четыре фруктовые, с яркими спелыми плодами, похожими на манго. Вьетнамцы сразу сказали, что есть их можно и нужно. Не разрешил торопиться, не надо, пусть себе спеют. В общем, имеем внутреннюю крепостной рощицу. Это очень хорошо, будет тень. Почти посреди двора каменный колодец. Навеса, естественно, нет. В колодце что-то гремело, а рядом стояли Игорь с Винни и напряжённо смотрели вниз. Брашпиль, поставив ноги на край стенки, силился глянуть вниз. но роста не хватало. Задумали чего? Руки заняты. Труп нашли. Мелькнула в голове дикая мысль. Встряхнулся, быстро потёр виски. Что за бред? Откуда такое лезет? Наверное, приснилось. Я лёг поздно, сдав смену утреннему дежурному стражнику. Стража, часто говорят именно так. Милитаризированные термины на реке не очень-то любят, так же как показушность самих миньетменов. Проще надо себя вести, естественней. Так что жаргонное слово фишка мне прижилось. Игорь, что там? Он не успел ответить. Из глубины колодца донёсся низкий утробный стон, усиленный и искажённый своеобразной акустикой внутреннего двора крепости. Чую, происходит неладное. Привет, командир. Лёха говорит, мусора больше нет. Ёлки-палки. Там парень сидит, колодец чистит. Он не задохнётся? Громко встревожился я. Не волнуйся, обычное деревенское дело, крикнул рейнджер. Сейчас воду будем откачивать, пока чистой не станет. Возле колодца в траве видне россыпь больших камней. Скорее всего, раньше над ними высился небольшой бергфред, защитная башенка. Под ближней камней лестницей в плотную к стене прилипилась уцелевшая кухня. Из высокой каменной трубы идёт дымок, да и запахи выдают вкусные. Лишь бы не жареные крысы. типа тех, что в Вьетнамцы добывают в сезон наводнений в дельте Меконга. Эх, кофейку бы сейчас горяченького, а то никак не проснусь. И ведь не хочется просыпаться. С удовольствием замочил бы ещё на пару часиков. За кухней у стены выстроены два каменных домика. Двор окаймляет заросший дренажный сток, выходящий в район бывшего рва через проёмы ворот. Уровень двора в центре повышен примерно на метр. У восточной стороны крепости на высоте второго этажа устроена небольшая терраса с балюстрадой. К ней ведёт широкая каменная лестница, чуть ли не парадная. По центру террасы там находится моя комнатушка, штабное помещение, метпункт, где живёт Ирина, и помещение радиоузла. По бокам от террасы по стене идут ещё две лестницы, ведущие к вывешенным за периметр крепости туалетам башенкам. Один женский и другой мужской. А внизу стою я с голым пузом и в одних трусах. Ничего, мельчерица всё ещё спит, а других женщин не видно. Утробный звук снова пролетел по двору, заставив меня вздрогнуть. Тащим! Лёха, ты там в вступу упирайся, не шлангуй, помогай, заорала Горёня. Бляха, молодой, худой, а тяжёлый. Жизнь бьёт ключом. По периметру нижней части крепостной стены темнеют два дверных проёма. Там тоже есть помещения. Пол в комнатах лежит чуть ниже уровня двора. Структура внутренней планировки построена по коридорно-анфиладной схеме. Сквозной коридор, к которому сбоку примыкают комнаты с узкими оконцами во двор. Их надо срочно расширить. Темно, как в погребе. В древности их можно было обеспечить лишь самым слабым освещением. Не знаю, имелись ли у бывших владельцев стеариновые или парафиновые свечи. Вряд ли. Свечи из пчелиного воска и сейчас дорогие. Могли использовать внутренний жир, либо получаемый из почек крупных травоядных. Факелы давали много копоти, портили мебель и одежду. Лучины? А что, это дешевле всего. Только вряд ли у них был доступ к сухой сосне. Кругом сплошные ибены до да бамбуки. Как бамбук насчёт лучинистости? Подойдёт? Надо будет у вьетнамцев спросить. Наверняка знают. А вот масляные лампы здесь точно применяли. Самое оно. Такими и мы при нужде пользуемся. Воняют они, правда, не мило. В одном помещении, выступающем внутрь двора, имеется круглое отверстие в крыше. Вот там светло. Надо затянуть пластиком. Побольше дневного света. Можно считать, что с трудом добытое в Манаусе оконное стекло уже пригодилось. Скорее всего, внутри миниатюрной крепости когда-то стояли дополнительные хижины и складские помещения, хотя бы навесы. Травос косим подъёжек. Постоянный был гарнизон или вахтовый. Зачем они здесь стояли, крышуя округу, кого доили и с кем бились? Со стены не видать других каменных построек, кроме моста через ручей. Лес далеко, местность просматривается качественно. Ростовский вместе с профессором уверены, что подобные строения принадлежали не кречной цивилизации, к чему вынужденно скатилось нынешнее население Леты. В полусотне метров от цитадели параллельно берегу проходит старая дорога. Не особенно и заросла, между прочим, гранит не пустил. Короткая дорога к лете прямая, как стрела, шириной в 6 метров, точно такая же, как возле предыдущей башни. Примезна подъездного пути косвенно свидетельствуют Что а так с реки защитники не очень боялись. В крепостных системах подъездную дорогу частенько прокладывали таким образом, что пришельцы всегда были обращены к цитадели правым боком, не прикрытым щитом. На самом берегу ничего нет, даже следов каменного причала не нашлось, если он тут был. Да и ладно, построим свой. Я уже поднимался по лестнице на второй этаж галереи, когда услышал: "Товарищ Квачин, вы проснулись?" Прозвенел мелодичный женский голос: "У меня кофе готов. Принести вам в комнату или подойдёте?" "Твою мать", тихонько проронил я, с трудом отвлекаясь от размышлений. И тут же уже громче крикнул, стараясь от волнения не закашляться: "Не надо в комнату, сам приду". Из-за двери высунулась женская голова. Решительно спрыгнув вниз, я спрятался за ближайшим деревом. "Класно выглядит командир в исподнем шастающий по замку". Это Лина, повар экспедиции. Её настоящее имя Линь, что по-вьетнамски значит весна. По-русски говорит очень хорошо, училась в России. Симпатичная девушка. Молодые вьетнамки вообще симпатичны. Возле колодца издевательски заржали. Командир, ты лучше прячься, а то трусы в полосочку видно. Над кем смеётесь, товарищ радист? Будто сам лучше выглядишь. Хватит позировать, надо одеваться, быстро завтракать. Тем более, что командировка избавила меня от овсянки и приниматься за работу. После позднего обеда я собрал личный состав на оперативную летучку, прямо во дворе на свежем воздухе. Оглядел ребят, все уже устали. Рейнджеры, прихватив бензопилу и прицепив к квадроциклу небольшой отвал, уничтожали на берегу подступающих к дороге кустарник. Теперь там почти чисто. В сухую погоду хорошо бы спалить все снесённые сучья к чёртовой матери. Парни не только выполнили задание, но и взяли молодого кабанчика. Мясо уже на кухне. Девчата вычистили дренажную канаву. Долго растаскивали привезённый груз. Мы с Юриком собрали столярный стол, начали делать заготовки для ворот. Брашпиль помогал всем сразу. Скоро планируется перерыв. Поедем с ним проверять сети, посмотрим на местную ихтиофауну. Все ждали. Я посмотрел на стену, собираясь с мыслями и гося эмоции. Наверху стены, в некоторых местах на голубом фоне чистого неба, более тёмным цветом резко выделялись недавно поставленные дополнительные зубцы, сложенные из найденных во дворе камней-плит. Лёшка ходит, бдит, он на вахте. Первый временный крошечный павыха-тент стражника установлен на другой стороне стены, где стоит пулемёт, обращённый стволом на восток. в сторону горы таинственной дороги наших предков. Второй такой же поставлен с западной стороны. Он укрывает пушку на поворотном лафете. Сбоку классически красуется горка ядер. Рядом скромненько стоят герметичные ящики с нескромным огнивым припасом. Ух ты! На! Чуть вспомню, как мы корячились всем мужским миром затаскивая орудие на стену, так сразу снова начинает ныть поясница. И лебёдки особо не помогли. Ручками, ручками. По соседству с орудием в небо смотрит высокая антенна радиостанции. Это, между прочим, ground plane, улучшенный вариант четвертьволнового вертикального штыря. С этим спецтермином ознакомлен весь личный состав гарнизона. Попытка обозвать антенну штырём сразу находит у радиста самый живой отклик, начинает предлагать выстругать и некультурно засунуть Порой Лёха посматривает в морской бинокль. Старый, заслуженный, тяжёлый. После часа вахты кажется, что прибор скоро отрежет тебе шею. Тяжела работа стражника на стене. А ведь многим может показаться, что это сущий отдых. Ты постоянно в напряжении, особенно ночью. Докладываю, спать не хочется. Не тот мир, не те условия для расслабухи. Сменному охраннику надо быть на посту в любую погоду. Пусть тебя хоть зальёт потоками воды. Будь добр с постоянным вниманием следить за всем происходящим, как в замке, так и в окрестностях. Успей не только вовремя подать сигнал, но и первым принять бой. Предлагаю присутствующим познакомиться с необычной находкой. С этими козёнными словами я показал личному составу длинное перо с толстым стержнем и хорошо выраженными бородками опахало. Необычное, тёмно-красного цвета Чуть не в два раза больше любого лебединого, а это птицы солидные, настоящие летающие танки. Кликуны достигают веса в 12 кг. А с чем ещё сравнивать? Крупней птиц не встречал. Местные небольшие орлы. Вайтенка первым взял в руки находку. Ничего подобного не видел и не слышал. Так ведь винни. Тот задумчиво покачал головой и протянул перо женщинам. Те сразу зашептались. Можно представить, какие мистические мысли забурлили в их восточных головах. Птица рух какая-то, добавил Игорь. Не смешно, буркнула Ирина. Это хищник? Никто не ответил. Вьетнамки ещё пошептались, и слово взяла Лина. В старых китайских наставлениях по гаданию упоминается птица Феникс, по-китайски Фэнхуан. Словарь первого века Шовэнь о толковании знаков описывает птицу так: Спереди напоминает лебедя, со спины единорога целиня. У неё шея змея, хвост рыбы, окраска дракона, туловище черепахи и петушиный клюв. "Зашибись", вырвалось у меня. "Девочки, причём тут восточные сказки? Это на земле сказки", вмешался Игорь. "А на кристе? Да ну, бред. Подожди, Идар. А птица Феникс рассказывает и китайский каталог Марии Игор", затарапилась Лина. К востоку от горы Небесного Тигра находится гора Киноварной Пещеры, на вершине которой лежит золотой нефрит. Там и обитает птица, окраска в пять цветов, с разводами, похожими на иероглифы. Красного много. Феникс может петь и танцевать. Считалось, что если её заметили, то в поднебесный наступит мир и спокойствие. В средние века птица Феникса олицетворяла супружескую верность. Её часто изображали на свадебных нарядах. А конфуций говорил так: "Фениксы всё не появляются это значит, что счастье всё не приходит". Хитрая поговорка, бросил Юрка. Счастье вообще редкий феномен. Между прочим, мне до сих пор никто не ответил. Эльшар повысил голос. Так это хищная птица или нет? Она опасна, ребята. Мы с Винни переглянулись. У хищников окрас в основном не яркий, а перья короткие и очень плотно прилегают к телу. Сложную фразу вьетнамец сказал по-английски и толкнул меня, передавая эстафету. Сложно сказать, Ира. У дневных хищных перу упругое, жёсткое, сероватое или бурое окраской и с вкраплениями белого. У ночных хищников несколько другое, более густое, что ли, но рыхлое, сплошь покрывает тело, голову, ноги до когтей. Наверное, для бесшумности полёта. Зачем им многоцветье? А здесь требуется красный, бодро выкрикнул Игарёня. чтобы любая падла боялась, чтобы чупака в обморок падала. Типун тебе на язык, бломуд, разозлился я. Сухинина поморщилась с показным разочарованием. Фи, ясно, что никому ничего не ясно. В общем-то, так и есть. Ничего страшного. Я вынужден был согласиться. Просто мы обязаны предусмотреть самый худший вариант. Птичка явно приличных размеров, а перро совсем свежее. Не хватало нам только летающих чудовищ из сказок. Неужели слухи подтвердятся и в этом районе водосбора лета действительно встречаются невиданные ниже по течению виды? Др. Погода стоит отличная, а тело дёргает ознобом. Чего-то боишься, словно резкий холодный ветерок пролетает по душе. Как все остальные, я понял, что некоторые подчинённые тоже начинают испытывать нечем пока необоснованное чувство страха. Паниковать рано. Ну, птица, но ну, большая. Что уже? Увидим хищный клюв, тогда поймём. Медичка никак не могла успокоиться. Гнутый клюв не есть верный признак, быстро возразил ей Ваitenко. Они дичь по-разному отрабатывают. Кто когтями, а кто клювом, как те же чайки. Чайки не совсем хищники, мягко вставил Винни. Ага, как люди, согласился радист. Всё, пошли на нормальный охотничий базар. Пора выруливать. Как бы то ни было, на от нас требуется полная мобилизация внимания и качество работы. Начал я разговор, ради которого и собрал людей. Надеюсь, все в прошлой жизни бывали в старых крепостях, замках, церквях. Народ закивал. Я, конечно, буду следить, настаивать, чтобы всё делалось в строгом соответствии с указаниями, однако нужен и самоконтроль. Помните, какие в подобных объектах ворота? Ничего похожего на нарядную дверь домашнего туалета. И даже на тяжёлый пафос входов в крутые офисы всё делалось с совершенно другим уровнем основательности, аккуратности. Итак, стараемся, хмыкнула Ирина. Мало, уверенно сказал я. Два зубца уже пришлось экстренно перекладывать, а раствор с ПВА схватывается очень быстро. Просто проникнитесь духом старины и осознайте: всё должны строить как древние, чтобы наша работа простояла столько же лет. Посмотрите, вот мы с Юрой делаем створки ворот. Сколочены из двух слоёв доски, все стыки в пас. Это распределяет нагрузку удара. Косые поперечины с обеих сторон. Сверху будут стоять кованные полосы стяжки. Всё на прочных болтах с контровкой. Снаружи ещё и железный лист. А это что? поинтересовалась Лина. Калитка. Маленькая какая. Не зачем делать большую? Через такую сможет пройти лишь один человек, и то пригнувшись. Два широких железных засова, а будет ещё и поперечная балка в прорезном канале стены. Задвигается в углубление напротив. Хрен такие высадишь. Это точно, подтвердил Юрка. Ни чупакабры, ни слон. Все опять опасливо притихли. Юра, родной, не пугай меня, а? тихо попросила Сухинина. Здесь что, ещё и боевые слоны водятся? Я чисто в гипотетическом порядке, а вдруг? невозмутимо бросил радист. Вздыбить бы тебе холку, Юра, за такие вдруг и честное слово, брякнул Игорь. Товарищ Квачин, а второй выход будет с дверью? поинтересовалась Май, ещё одна из девчат. Обязательно. Закладные с петлями вмоноличены ещё вчера в оба проёма. И тоже с железом? Непременно. Можно ещё решётку сделать за воротами. Вот что, camarade, с новым энтузиазмом предложил рейнджер. Я знаю, я читал. Сделаем пока деревянную, с окованными нижними концами. Раз железа немного. Можно повесить и снаружи. Тогда она будет перемещаться в пазах по сторонам ворот. Тут, правда, придётся долбить. Перебор, прервал я мечтателя-долбёжника. Сил у нас маловато. Однако, думки были о другом. После находки чуда пера и разговоров о гадском фениксе, даденное начальством Марудия уже не казалось мне избыточной мощностью. А вот толщина стен Цитадели, массивность и основательность постройки до сих пор кажутся излишними. Бойниц в стенах нет, значит, основная опасность исходила не от стреляющих нападающих, а от кого тогда? Прежде всего информация. Кто владеет информацией, тот владеет кристой. Вспомнились мне слова Германа В нашем положении тем более трудно это оспорить. Но информации пока просто нет. Вот что, Дар. Игорь решительно сделал шаг вперёд, став непривычно серьёзным. Предлагаю на время отложить все работы, личному составу взять в оружие, собраться на стене. Прикинем позиции для каждого основные и оперативные. И каждый должен осмотреться, запомнить ориентиры, потренироваться. Стройка хороша тогда, когда есть кому строить. Схряпать могут Согласен, решил я не раздумывая, опытному бойцу видней. Через 5 минут все поднимаются с оружием, включая арбалеты девчат. Феникс не феникс, отразить надо любую птаху. Народ разбежался, а мы с Игорем остались, стволы с нами. Так, Ренджер, что скажешь в связи с новыми данными? Вайтенко замялся, словно не желая говорить. Что прийти их, давай уж. Плохо, что у нас всего один тепловизор. Ну уж, брат, сколько выделили, сам понимаешь. Я развёл руки в стороны. Да понимаю я всё, только вот Эй, ладно. Он тоже махнул. Что-то всё непрянично лепится. Никузяво, не выледочно. Что-то мне господа тревожно на душе. Сутки мы работали как роботы. Запись в дневнике. Все очень устали. Никто не ропщет, люди работают с энтузиазмом, тем более, что и оплата труда будет солидной. Если же ещё и золото найдём, то по окончании миссии на особый бонус каждый сможет купить себе квартиру в центре Манауса, если захочет. В чём я очень сомневаюсь. Днём 3 часа лил дождь, непогода помешала, и всё равно сделано много. Вместо временных тентов на крепостной стене появились деревянные грибки под металлочерепицей. Почти такой же грибок установлен над дворовым колодцем. Вода чистая, холодная. Цитадель теперь имеет автономный источник водоснабжения, хотя и ручей совсем рядом, на берегу небольшой причал. Квадроциклы ночуют за воротами, не упрут же их здесь. Порота получились отличные, тяжёлые. Центральная уже попробовала испытать на прочность большая жёлтая ящерица. Ирина ходила с Винни и Лёхой в ближний лесок, собирала лекарственный гербарий. На кухне девчата уголь из мешков пока не тратят. Для готовки хватает спиленных вблизи крепости деревьев. Вьетнамки очень экономны. Иногда кажется, что они боятся тратить ценные с их точки зрения ресурсы. Так и с углем, а ведь в береговом его уже вполне хватает. Вчера ночью Юра Молоцов закончил монтаж внутренней электросети. До да будет свет. Теперь дежурный на стене может включить прожектор, пока только один. Помещения распределены, большая часть имущества спрятана внутри. Пента оставили. Есть тень, место для отдыха. Востро не хватает мебели. Очевидная промашка в планировании. Обходимся чурбаками. Мы с Игорем размышляем, прикидываем силы и сроки проведения первого развед-рейда по таинственной дороге. Надо самому успокоиться и всё взвесить. Я отложил ручку. Всё записал или забыл что-то? Не, всё-таки я не писатель, а читатель. На сегодня достаточно. С наслаждением откинулся на широкую щепу, заменяющую спинку, потянулся. Потом протянул руку и сделал добрый глоток ещё горячего чая, доздиким да лимончиком. Так в Манаусе назвали эти канареечного цвета цитрусовые. Между краем навеса и обрезом стены радует глаз полоса разовеющего вечернего неба. Как упоительно на кресте вечера и этот хруст вьетнамской булки. Отменные булки печёт Лина объедение. Ещё заодно сходить, что ли? И тут крякнуло. Радист смонтировал два тревожных сигнала. Один сиренаподобный, после него можно уже и не стрелять, а второй крякающий. Что-то подобное стоит на блатных машинах народных депутатов и прочей автодорожной нечисти, сделано специально. Кряк призван относительно тихо поднять своих, не оповещая об этом чужих. Меня подбросило словно ударом молнии. Скатив я сразу резко рванул вперёд. Голова закружилась. Чёрт, неужели акклиматизация всё ещё не закончилась? Остановился и целую секунду инстинктивно смотрел на траву, приходя в себя, и тут же метнулся назад, со злыми словами хватая прислонённый к столешнице тигр. Вперёд. У меня всё как раненый лось, старательно не глядя по сторонам, только под ноги, иначе споткнусь в этих сандалиях. Кто-то закричал, потом ещё раз завирещал тонкий женский голосок. Мужики уже ломили наверх. Не высовываться, сразу предупредил нас Игорь громким шёпотом. Пригнуть головы, птицы летят. Туда смотрите. Чего он шепчет? Зачем шептать, когда птички ещё в километре? Спишем на волнение. Не буду описывать маты, тихо посыпавшиеся с моих уст. Следующие 10 минут они извергались обильно. Всё-таки я ещё не военный человек, не фронтирный. Пять биноклей уставились на север. Все мужчины гарнизона были на стене. Наконец я начал что-то решать. Нагнулся вниз и крикнул: "Женщинам быть внизу. Брашпиле увести в комнаты, оружие приготовить". Над джунглями, в километре от цитадели в сторону лета, строем во фронт летели три особи. Оптика у всех хорошая, так что разглядеть можно. Вот найденная на ветках палесандра перо и утратила рио загадочности. Красные суки, словно бы умелился Лёха Огромные птицы были чем-то похожи на фэнтезийного какатриса из некогда любимой мной игры Dungeons and Dragons, на существующих средневековых bestiaries, двуногого дракона с головой петуха. Вроде перебрали Плиний, вот и выдумали. А оказывается, и не выдумали. Что-то сказал командир. Да не я про себя. У двух добыч в когтях. Игорь на правах дежурного стражника держал в руках самый мощный бинокль. С такими соседями охране замка не помешала бы истерия труба на стене. Игуана средних размеров откликнулся Вайтенка. Тяжёлые, добыча впечатляет. И ведь пруд без видимого усилия. Человека такой Феникс, конечно, не унесёт, а вот порвёт качественный быстро в мясо. Нормально похотились, заметил Игорь. Траектория полёта группы проходила по косой. Птицы постепенно приближались. Ну что, Дар, Из полиметов хреначим. Вайтенко уже и ДПМ подтащил. Торопиться не будем. Может, они просто пролетят мимо. Странное спокойствие овладело мной. Я честно сделал всё, что мог. Дальше прозрачно. Нападут, будем отбиваться, рефлексировать не из чего. Не пролетят, пообещал радист, главный пехотный сотряда. Клювы, кстати, прямые и длинные, скорее всего, изряднозубастые. Хоть тебе, Ирина, и гнутоносики. Похоже, радист прав. Вся троица начала поворачивать в нашу сторону. Дальнозоркость хороша у большинства птичьих. Разглядели-таки. Работаю? Да подожди ты, Игорь, рявкнул я. Давай последовательно. Из диктеря их по-любому снимешь. Разнесёшь в клочья, и что поймём? Ищи патронов, спалишь два десятка. А вот из карабина можно таких взять? Винни? Сдейся, готов. Давай-ка вместе начнём с 300 м. Остальным быть наготове, вступать по ситуации. Рассредоточиться. Оптика на мосинке не стоит, но вьетнамцы с открытого садже так, чтобы будь здоров. На ближней дистанции нас подстрахуют скорострельщики, а уж юрка своим ремом до да картечью точно добьёт остатки. И всё же я надеялся, что твари пройдут мимо. Уродливые птицы и вместе с тем красивые. Вот ведь парадокс. Тут Троица показала нам поистине цирковой фокус. Самая крупная осыпь вышла вперёд. Явно собирается в налёт, будет выяснять, кто посмел засесть в каменных развалинах. Та, что летела без груза, тут же пристроилась снизу. Далёкий резкий крик. Первый Феникс осторожно выпустил добычу, нижний тут же ловко перехватил её когтями. Фига у них слаженность, воскликнул Игорь. Да пролетит и мимо. Чуть не молил я про себя. Жалко валить чудающе. Странная, вообще-то, птицу бью без сомнений. Нападающий отворачивать не собирался, шёл на цотадель штурмовиком. "Работаем", выдохнул я. Бенг-бенг! Загрохотали выстрелы. Феникс какатрис чуть поднялся сразу после первого, но траектории не изменил. Похоже, знает, что такой грохот ружья. Почему не отворачивает? Бенг-бенг! Есть! крикнул Лёха. Летит, поразит. Двое его товарищей пошли по кругу, следить за парой, крикнул Игорь. Бэнг! Прямо в штык. Феникс вздрогнул и, начав заваливаться на левое крыло, почти сразу получил ещё одну пулю, на этот раз из мосинки. Теряя красные перья, коса пиккнул в сторону леса. 4 секунды, и мощная птица, не удержавшись в воздухе, упала в заросли джунглей. Оставшаяся парочка быстро завершила круг и полетела к месту падения товарища. Бесполезniak. Вам там не пролезть. Добиваю? осведомился рейнджер. Не надо, Игорь. Не наживай себе лишних врагов, их вокруг и так хватает, мудро ответил Винни, медленно опуская винтовку. Все перевели дыхание. Да уж, нам не помешало бы натянуть над двором сетку из троса. А что? Предложение радиста не лишено смысла. Сейчас уже будет смена поста. Вот что, Винни, останься пока на стене с Алексеем. Понаблюдайте вместе, мало ли. Мы вниз, и громко добавил для остальных: "Девочки и Чику, приготовьте бойцам". Как только сошли с каменных ступенек, Вайтенка, проводив радистов взглядом, потянул меня за руку, глазами показывая в сторону тента, где на столе стояла остывшая кружка и полуполучный дневник. "Подождите, девчата, подождите, сейчас всё расскажем". "Помнишь, после сирены и сработки взрыв пакетов боцман с борта увидел большого тапира?" Спросил он, присаживаясь на соседний пенёк. Помню, конечно. Я ведь и глянулся посмотреть, естественно. Не хотел говорить до прояснения, думал, время выберу, скатаемся, глянем свинни на следы. Так вот, да, это был не тапир, зуб даю. Господи, а кто? взволновался я. Хреново знает, какая это другая тварь, командир. Раньше таких не видел. Виновато улыбнулся Игорь. Подстрелим, тогда посмотрим. на каркал ростовский пошли сюрпризы